г а д у ю щ и м тоном Марья Егоровна заявила о своей пропаже следователю и очень удивилась, когда он равнодушно и даже несколько насмешливо отнесся к ее словам. Тут, несомненно, недоразумение. Поезжайте сейчас к Кобылкину и все разъяснится. Я пока только это и могу посоветовать вам. Уже из его тона Воробьева поняла, что и ничего другого не остается, как последовать совету Козловского. Раздраженная и взволнованная Она покинула камеру Кудринский кинулся к ней Лишь только она вышла в коридор И на его лице й ясно была написана тревога Ну что, как? Спрашивал он И его голос заметно дрожал Я дала показания Обо всем так, как ты желал Доволен? Но представь себе, что случилось. Они в это время уже спускались по лестнице, ведущей в подъезд, и оттуда на улицу. Алексей Николаевич все время оглядывался по сторонам, как будто боялся, что за ними наблюдают. Ну что что еще с тревогой, которую даже скрыть не мог, спрашивал он. Мария Егоровна в нескольких словах рассказала, что произошло в камере, как о ч у т и л а с ь письмо ее покойного отца в руках Кобылкина и как тот унес его. Она испугалась, когда взглянула на Кудринского во время этого рассказа. Лицо его то вдруг белело, то становилось багрово-красным. Он весь дрожал. Милый, милый, что с тобой? Вскрикнула она. Ничего, молчи, ни звука. Постой, мы сейчас поедем и вырвем у этого негодяя мое письмо. Поедем. Поедем скорее. То-то-то-то-то-то-то-тот т е нет. Погоди. Я сейчас пошлю записку Зальцам. Зачем? Мы можем заехать к ним сами. Нет. Нельзя. Садись. Повелительно сказал он указовой Марии г о р н и н а поданный им экипаж. Он что-то сказал кучеру, и они помчались. Алексей Николаевич что и дела, взглядывал на часы. На одном из углов литейного он остановил экипаж и выше. л Подожди меня здесь, сказал он и в о ш е л в находившуюся недалеко от угла фруктовую лавку с свинным погребом. Ждать Марье Егоровне пришлось довольно долго. Наконец, Алексей Николаевич уже успокоился Хотя лицо его было бледно На губах появилась улыбка Скажи, Маша, заговорил он Ты меня любишь? К чему опять этот вопрос? Помнишь, ты сам приказал мне не спрашивать тебя Да, да, но теперь мне нужно знать Ты, если любишь меня, стало быть, и веришь мне? Верю Тогда докажи мне это Говори, приказывай Слушай тогда Ты должна исполнить все, что я не попрошу тебя Исполнить без рассуждений, без расспросов Ну что же, ты согласна, торопливо спросил Кудринский Хорошо, я поступлю, как ты желаешь Тогда вот что, мы сейчас встретим Амалию Зальц Я тебя оставлю, и ты вместе с нею отправишься на Варшавский вокзал Зачем? Чтобы немедленно уехать Вы сядете в первый отходящий поезд И отправитесь за границу Мария Егоровна с удивлением смотрела на жениха Послушай, милый, но ведь это бегство Да, если хочешь бегство Зачем оно? Чтобы спасти наше счастье Мария Егоровна на мгновение задумалась Если бы ты, а л ё ш а хоть коротко разъяснил мне, что все это значит Алексей Николаевич сделал жест, в ы р о ж а в ш и й досаду и нетерпение Ничего, совсем ничего не могу я тебе пока сказать Ты же обещала верить мне Помню только одно Что все, что ты сделаешь Ты сделаешь для спасения нашего счастья Кто же грозит ему? Люди, злые люди, готовые на все Уже не к а б ы л к и н лист? Ах, может быть и он Так ты едешь Хорошо, но заграничный паспорт с а л ь ц ы все давно приготовили Да, вот Амалия, видишь? Так ты с нею За границей мы встретимся И будем счастливы Прощай В то же самое мгновение Около нее очутилась Амалия Карловна Зальц также была бледна и растревожена. «Вот, милочка душечка!» Попробовала она взять свой прежний тон, хотя это и не удавалось ей. «Нам совсем неожиданно приходится совершить небольшую поездочку по Европе!» «Амалия Карловна, возмолилась молодая девушка, хоть вы скажите мне, что случилось!» «Это вы про нашу неожиданную поездку? Видите много злых людей на свете!» «Это уже говорил мне Алексей, но пусть они будут, эти злые люди. Какое же нам дело до их злости?» «Большое дело, прелесть моя дорогая. Огромное дело. Видите ли, злые люди, желающие во что бы то ни стало оправдать самих себя и свои ни на чем не основанные умствования нашли нужным доказывать, что ваш батюшка вовсе не умер скоропостижно, а погиб жертвой чьего-то злодейства». Уж кто-кто, а вы-то знаете, что этого не было. Ведь вы убеждены в этом. Да. Теперь представьте себе, что они считают одним из виновников смерти вашего батюшки нашего доброго, нашего милого Алексиса. Как? Не может этого быть. е Конечно. Ничего такого не может быть. А между тем думать то или другое никому запретить нельзя. Теперь поймите, при бесконечной любви к вам нашего Алексиса, каково бы было ему знать, что всю эту грязь, какая может вылиться на него, узнаете вы. Нет, это было бы выше его сил. Тогда он, чтобы спасти свое и ваше счастье, Решил у в е с т и вас А сам он явится Когда последует полное оправдание Его, в чем, конечно, не может быть сомнения Но зачем же мне бежать? Мое место в эти ужасные минуты испытания Около него Поймите же, милочка Алексис не хочет Чтобы к вашему общему чистому чувству Примешивалась хоть чуточка этой грязи Это было бы тяжелейшим оскорблением вашей любви. Вот почему мы так внезапно уезжаем. Теперь, видите, это необходимо. Марья Егоровна слушала, и смутные сомнения зарождались в ее душе. Бег лошадей стал заметно тише. Кучер повернул в узкий и грязный проулок и остановился у небольшого деревянного дома с наглухо закрытыми ставнями. «Войдем, милочка-душечка», — предложила Зальц. «Здесь нас ждет мой Герман, и мы немного отдохнем». «Но где же вокзал?» — удивилась Мария Егоровна. «Погодите, прелесть моя, погодите, на вокзал мы поедем после...» «Нельзя же не отдохнуть! Ну, идем же! Видите, нас ждет Герман!» «Действительно!» Марья Егоровна увидела Германа Фридриховича, приветливо кивавшего ей головой. «Это наш загородный дом!» <звы> Заботливо предупредила ее Амалия Карловна. «Прошу вас, душечка милочка, располагайтесь и отдохните. Потом мы поедем дальше». «На вокзал?» да Но не на Петербуржский. А куда же? Мы доедем на лошадях до первой станции, и там уже сядем в поезд. Не правда ли? Ведь это все так интересно. Амалия Карловна, да скажите вы мне, что значит вся эта таинственность? Мария Егоровна опять начала Пречувствовать что-то недоброе Вдруг она увидела, что Амалия Карловна Поднесла платочек к глазам Ах, бедная душечка Вы настаиваете Я не могу более молчать И теперь все скажу вам Ради бога Умоляю вас об этом Хорошо Все, что я говорила по дороге об Алексисе О том, что его подозревают В преступлении, неправда Крик радости вырвался из груди молодой девушки. «Я так и знала!» — восклицала она. «Я не верила ничему! а л ё ш а не может быть преступником!» «О да, вы правы! Такой прекрасный молодой человек!» «Но что же значит это наше бегство?» «Ох, бедная моя! Как только мне и сказать это! Неужели вы теперь не поняли, что мы спасаем вас?» «Как меня?» Признание Амалии Карловны словно громом поразило молодую девушку. «Меня? Меня? Меня считают убийцей моего отца?» «Увы, как не невероятно, но это так!» «Да что же это такое?» — залепетала Марья Егоровна. «Да разве это серьезно?» Она припомнила слова Кобылкина, сказанные ей с такой грубой прямотой в это утро. Теперь ей все было ясно. Ее считают убийцей отца. И эти добрые, милые люди не нашли ничего лучшего, как увести ее п р е д в и д я что если бы дело было обставлено иначе, она ни за что не согласилась бы на это внезапное бегство. Нервы Марьи Егоровны не выдержали нового неожиданного удара. Все заходило кругом в ее глазах. Она лишилась чувств.